Роберт Ван Гулик. «Убийство по-китайски. Золото». Роман, перевод с английского, Москва, иностранка, 2002 год. Заняв должность в городке Пенлее, судья Ди тут же приступает к расследованию убийства своего предшественника. Тем временем по окрестностям рыщет страшный тигр, дух убитого бродит по зданию суда, а труп монаха отыскивается в чужой могиле. В конце концов, судья Ди приходит к выводу, что все эти внешне несвязанные события имеют одну причину. Предисловие. Золото возвращает нас к началу карьеры судьи Ди, когда 33 лет от роду он был назначен на свою первую должность в провинции, а именно стал судьей Пенлея, портового города на северо-восточном побережье провинции Шаньдун. Незадолго до того император Гао Цзун, 649-683, сумел подчинить китайскому господству большую часть Кореи. Согласно хронологии рассказов о судье Ди, судья прибыл в Пенлей летом 663 года. В 665 году судья Ди был переведен из Пенлея в Хэньян, оттуда в 668-м в Пуян, в провинции Киансу. В 670-м он был назначен на должность судьи ланьфаня на западной границе, где и оставался в течение пяти лет. В 676-м переведен в Бэйчжоу на далеком севере, где и расследовал последние свои три дела в качестве уездного судьи. В том же году был назначен председателем Палаты правосудия в столице империи. Предыдущей осенью, во время победоносной войны с Кореей, когда китайцы разгромили объединенные корейско-японские силы, юная кореянка юсу стала военной добычей, рабыней. Дзяо Дай принимал участие в предыдущей кампании 661 года в качестве командира «Сотни» Роберт Ван Гулик. Глава первая. Три друга прощаются в загородном трактире, судья встречает разбойников на дороге. Встречи и расставания неизменны в изменчивом мире. печали и радость, как день и ночь, бесконечная череда. Чиновник приходит, чиновник уходит, правосудие остается, и путь империи неизменным останется навсегда». Три чиновника молча пили вино на верхнем ярусе павильона радости и печали, что стоит за северными воротами имперской столицы у самого тракта. В этом старом трехъярусном заведении, сооруженном на сосновом пригорке, столичные чиновники с незапамятных времен устраивали проводы друзьям, назначенным на должность в провинции, и здесь же встречали их, вернувшихся по завершении срока службы. По такому двоякому предназначению трактир получил свое наименование, о чем и сообщали вышеприведенные стихотворные строки, вырезанные на воротах. Небо хмурилось, моросящий весенний дождик нагонял тоску, и, казалось, никогда не кончится. На кладбище по ту сторону холма, у его подножья, двое могильщиков, прижавшись друг к другу, укрывались от дождя под старой сосной. Друзья завершали легкую полуденную трапезу. Близилось время расставания, последние самые трудные минуты перед разлукой, когда нужные слова с трудом приходят на ум. Всем троим было лет по тридцать. На двоих были парчевые шапочки младших письмоводителей, на третьем, которого они провожали, черная шапка уездного судьи. Письмоводитель Лян разом допил свою чарку и с досадой обратился к молодому судье. «Воистину, больше всего меня раздражает одно, в этом не было ни малейшей необходимости. Вы исправляли должность младшего письмоводителя по прошениям в столичной палате правосудия. Скоро могли бы стать сослуживцем нашего друга Хо, и мы продолжили бы совместную во всех отношениях весьма приятную жизнь здесь, в столице и...» Судья Ди, нетерпеливо теребивший свою длинную угольно-черную бороду, резко перебил его. Довольно толковать об этом. Я, он спохватился и с извиняющейся улыбкой продолжил. Я уже говорил вам, как наскучили, как утомили меня все эти расследования. Расследования на бумаге.